Глава 7. Мужественность и честность. Наши отношения начались в марте. Пасмурным днём, когда в Копенгагене моросил дождь, и черные ветки за кухонным окном были унизаны жемчужными каплями. Эмиль снимал комнату на втором этаже в коллегиуме, общежитии на бульваре Амагер. Коллежское жилье имеет в Дании давние традиции. Каждый дом предъявляет разные требования к жильцам — Например, в одном таком доме у круглой башни могли жить только студенты с самыми высокими оценками. Но было у этих общежитий кое-что общее, студенты селились там по доброй воле. Это был их выбор, ютиться практически на коленях у незнакомцев, согласиться на все эти совместные ужины, ежегодные тематические вечеринки и обязательные беседы за утренней чашкой дорогого кофе, за бутылкой туборга, за косяком с травкой, купленной в коммуне-хиппе, которая располагалась в 10 минутах езды на велосипеде. Общежитие Эмиля называлось Квиннери женская резиденция. В этом просторном общежитии из красного кирпича до 1970 года могли селиться только девушки. Квиннери был красивым зданием, расположенным в живописном месте. Окаменелости в лестничных ступеньках, витражные окна, запах мела. Одна сторона дома выходила на бульвар Амагер, другая — на набережную Кристиансхавен. С балконов открывался вид на золотую спиральную башню Церкви Христа Спасителя. Оказавшись там в первый раз, я не могла поверить, что Эмиль действительно так живет: В комнате с одним большим окном, высоким потолком, аккуратно заправленной кроватью, раковиной и стеной, выложенной плиткой до середины, с крошечной прихожей. У него было два заполненных книжных шкафа, репродукция мунка на стене, а также зловещий постер с тентином в рамке за стеклом. И, в общем, все. Есть, принимать душ и срать полагалось в общих помещениях, выходящих в коридор. Дверь в туалет примерно на 30 сантиметров не доставала до пола, как в старинных салонах. Мне хотелось спросить, ты правда живешь тут? И это выше моего понимания, но скажи, почему? Мне удалось удержать язык за зубами. Но я до сих пор пребываю в недоумении. Зачем этот молчаливый, относительно закрытый, амбициозный и слегка раздражительный мужчина жил с кучей 20-летних гуляк? Я так и не нашла ответа на этот вопрос. Думаю, Эмиль считал, что это самое практичное и, к тому же, экономное решение. Вернемся к тому мартовскому дню, капающим крышам Копенгагена, первым приметом весны на серых клумбах. Мы с Эмилем ели бутерброды с сыром, поскольку датский стиль жизни предполагает в любой ситуации есть ржаной хлеб и сыр. И ничего больше. Эмилю не нужны были ни джем, ни масло. Его земляки считали это нормальной едой. Мы были одни в кухне, что случалось нечасто. Эмиль долго молчал, рассеянно жуя свой бледный сэр Эдамер. Наконец я спросила, о чем он думает. Он смутился. Здесь надо сказать, что Эмиль не был умелым соблазнителем. На год моложе меня, высокий, долговязый, с бледной кожей, с симметричными чертами лица и красиво очерченным ртом, он писал стихи про страусов и крокуса, мечтательные и образные. «Помни, я крокус». Эта строчка из стихотворения часто приходила мне на ум при взгляде на автора. Крокус, тем не менее, был заядлым курильщиком, и, доев бутерброда, мы вышли на балкон, чтобы он подымил. Эмиль обвел взглядом набережную, Кристиансхавен, спиральную башню и сказал, «Там, на кухне, ты спросила, о чем я думаю. Я думаю, что люблю тебя». У него горели щеки. Я ощутила их тепло под моими ладонями. «И?» — спросил он после того, как мы поцеловались. «Мы теперь Кэрэста?» Я ответила, что да, и он сказал. «Я перееду в Стокгольм». Занавес. Казалось, именно об этом я всегда и мечтала, чтобы какой-то человек ставил меня на первое место, первее всего остального в жизни. Мне нравились и последствия этого выбора. Нам предстояло жить в одном городе. Внешние проявления были столь же важны, как и внутренние. Символы, как пишет Агната Плейль, не плоды фантазии. Символы. Но как проститься с человеком? Адьё. Как отрезать еще живую часть самой себя? Мужественность и честность. Когда Эмиль сказал, что планирует переехать в Стокгольм, меня переполняло ощущение радости и значимости. Лёгкое и простое, словно пузырики от шампанского в носу. И в то же время тёплое и надёжное, словно натопленная кафельная печь. Только много позже я поняла, как крепко наши отношения повязаны разлуками. Эмиль собирался переехать в конце августа. А весне и лету, где мы находились в тот момент, предстояло стать чередой прощаний на вокзалах, автобусных станциях, по телефону. Каждый раз, уезжая из Копенгагена, я испытывала необъяснимое, безграничное горе. Я выплакала все глаза, пока мы ожидали поезд в Стокгольм на 26-й платформе. Было мучительно смотреть, как состав покидает город — Издания с улицами превращаются в далекие кулисы. Самой ужасной была остановка в каструпе. Радость, которую я испытывала, проезжая аэропорт на пути в Копенгаген, теперь швыряли мне в лицо. Давали понять, что счастье временно, а разлука вечна. Новость о переезде Эмиля была огромным облегчением. Она означала, что мне больше не надо будет отрезать еще живую часть самой себя. Но после короткого облегчения пришли сомнения. Внезапно мне вспомнилось, что Эмиль собирался переехать и в Осло тоже. Если бы они с Норой не расстались, сегодня он находился бы в Осло. Жил бы в норвежском общежитии, ходил с мечтательным взором вдоль улицы Карла Юхана. Возможно, в топ луво норвежской спортивной шапки. Судя по всему, мысли о переезде в другие скандинавские столицы давались ему легко. Может, его манила перспектива большого нордического турне? Эмиль все отрицал. «Я переезжаю в Стокгольм, потому что действительно хочу быть с тобой», — уверял он. «Но ты ведь мог сейчас быть в Осло», — упрямилась я. Не думаю, что у наших с Норой отношений было будущее. Ничего бы не получилось. В тот вечер я долго плакала. Плакала из-за осла, из-за Хельсинки, из-за 26-й платформы на Копенгагенском вокзале, из-за того, что все временно и ничто не длится вечно, из-за того, что каждое отношение строится на повторениях. Слова и обещания, которым свойственно быть исключительными, продолжают повторяться другими устами, другим людям. Брак должен длиться вечно, но поскольку мы живем в реальном мире и не властно над вечностью, иногда он длится меньше. Даже моногамия, несмотря на название, повторима. То, что должно было стать особенным и окончательным, распадается, а потом воссоздается в новой конфигурации. И речь даже не идет о браке или чем то драматичном можно лежать на кровати своего партнера и гадать, сколько там лежало до тебя. И, как я полагаю, ваших отношений это прошлое не касается. Отношения и связи, которые когда-то казались вечными, не должны снижать градус восторга от новых отношений, которые тоже навечно. Может, это уменьшенная версия навеки, с коротким послевкусием, но она тоже вселяет надежду. Общение, удовольствие не зависят от того, что было в прошлом. Настоящие они превращаются в бледную копию прежних романов, прежних совокуплений, прежней милой свекрови, которая дарила тебе продуманные подарки на день рождения и тому подобное. Но несмотря на все это, все равно странно быть с кем-то и осознавать. Это уже было раньше. То же расстояние до лица другого человека. И есть что-то зловещее в том, чтобы идти по протоптанной другим человеком тропинке. Может, тропинки в саду свекрови. Наверное, это страх, что и тебя могут заменить, что ты никакая не особенная, просто тщеславная момента моря.